Гольдстейн отпил из банки пива. Ему неудержимо захотелось увидеть сына и жену. На следующее утро Уилсон попросил Галлахера еще раз прочитать одно из писем своей жены. Когда Галлахер читал, Уилсон несколько раз ядовито смеялся. «Я больше не потерплю этого. Я все время была тебе верной женой, и ты это знаешь, всегда давала тебе деньги». «Сколько бы ты ни попросил, мне полагается сейчас 120 долларов в месяц. Я разговаривала с человеком в окружной канцелярии, и он сказал, что ты должен присылать мне деньги, которые получаешь на семью. Если ты не будешь делать это добровольно, я напишу письмо в армию и пожалуюсь на тебя. В окружной канцелярии мне дали адрес и сказали, как это сделать». «Мне уже надоело быть тебе хорошей женой, потому что ты этого не понимаешь и не ценишь». «Как тебе нравится вся эта билиберда?» — гневно воскликнул Уилсон. Он был очень зол и обдумывал, что написать жене в ответ. «Сегодня вечером надо нам написать ей. Напиши ей, как следует напиши и скажи, что у нее ничего не получится». Пусть утихомирится и прекратит все эти дурацкие разговоры и жалобы. А то ведь я просто не вернусь к ней, черт бы ее побрал. Нет, этого не пиши. Я имею в виду, черт бы ее побрал. Поправился он, так как считал, что в письмах ругательных слов надо избегать. Ты напиши, что я могу найти сколько угодно женщин, которые будут счастливы жить со мной, и ей это известно. Скажи, что я не потерплю такую жену, которая старается отнять у мужа последний цент. Раз я оставляю здесь себе деньги, значит они нужны мне, чтобы никаких разговоров об этом больше не было. Уилсон был уверен в своей правоте и искренне негодовал. Подыскивать слова для ответа жене доставляло ему удовольствие. Его переполняло сейчас желание высказаться до конца в этом письме, и он радовался всякий раз, когда удавалось подобрать наиболее, как ему казалось, колкие слова. Он сел на край окопчика около палатки, щурясь от яркого солнечного света. — Взять эту девчонку, — сказал он Галахеру, — она совсем не такая. Я получил от нее письмо с предыдущей почты. Ред читал его. Она пишет, что ждет моего возвращения в Канзас, предлагает жениться и уехать на юг. Вот эта женщина. Она очень хорошо готовила, чинила мне одежду, крахмалила рубашки к субботе и воскресенью. А уж насчет того, какая она в постели, и говорить нечего, я таких еще не встречал. Галахер сплюнул с негодованием и завистью. «Какая ж ты сволочь, Уилсон». Если она такая хорошая, почему ж ты не говоришь ей, что женат, и не прекращаешь водить ее за нос? Уилсон посмотрел на Галахера так, как будто тот был самый последний дурак. — Ты что? — возмутился он. — Зачем же я скажу ей это? Еще неизвестно, как обернется дело, когда я уволюсь из армии. Может, мне захочется поехать в Канзас и сойтись с ней? Откуда я знаю? Зачем же я ей буду говорить? Уилсон покачал головой и хихикнул. «Чем меньше говорить бабам, тем лучше», — добавил он. Галлахер это взбесило. «Скоты! Вы же просто скоты, а не люди!» «Ну, но ну, потише!» Галлахер искренне негодовал. «Вот такие, как Уилсон, живут на свете, им легко, потому что они всегда думают только о себе. Как это несправедливо!» Он разозлился и, чтобы не видеть Уилсона, перевел взгляд на джунгли. Через некоторое время Галахер успокоился и начал снова разбирать полученные письма. Вчера вечером он успел прочитать лишь письма жены. Все они были написаны давно, самые последние из них месяц назад, и, разумеется, о рождении ребенка в нем ничего не говорилось. Но Галахер считал, что в данный момент он наверняка уже отец. Срок для родов, о котором писала жена, уже миновал, И все-таки Галахеру почему-то не верилось, что это уже позади. Все, о чем писала жена, Галахер представлял себе происходящим в тот день, когда он читал ее письма. Если она написала, что собирается на следующий день навестить подругу, он думал на следующий день после прочтения письма, что его мэри сейчас в гостях у подруги. Здравый смысл подсказывал Галахеру, что все это не так. Тем не менее, жизнь Мэри он представлял себе только в те моменты, когда читал ее письма. Сейчас Галлахер просматривал остальные письма. Он едва взглянул на письмо от матери и прочитал Уилсону несколько смешных мест из письма Уайти Лайдена. Затем он вскрыл длинный пухлый конверт и извлек из него газету. Это была скверно отпечатанная бульварная газетка на восьми страницах. «Я работал в этой газете», — сказал он Уилсону. «Никогда не думал, что ты был репортером», — удивился тот. «Да я не был репортером. Просто я был связан с политикой», — разъяснил Галлахер. «Эту газетенку выпускает наша банда накануне первичных выборов». Галлахер посмотрел на дату. Газета была выпущена в июне. «Это уже устарело», — сказал он.